Глава 6. Кирилл. Девушка хлопала ладошкой мне по груди и чеканила каждое слово. Недалеко, всё, топай. Хлопнула сильнее. Топай-топай, косолапь, ковыляй, чапай, шкандыбай. И откуда у внешне милого создания столь невыносимый характер и острый язычок? Я обратил на неё внимание сразу же, как только услышал, как она отчитывает своих клиентов, на её окрики «Локти выше, колени не сводим», реагировал весь зал. И как по команде, все поднимали локти выше и старались не сводить колени вместе. А когда присмотрелся, был ошарашен. Девушка с заправки, та самая принцесса в идеально сидящих брюках, шелковой блузе с ниткой жемчуга на длинной шее, при водителе и дорогой машине представительского класса работала в одном из моих клубов. Она меня не замечала, хотя пару раз я пропускал её вперёд, открывая дверь и пытался заговорить. На что Василиса, не поднимая головы, отшивала и ускоряла шаг. А сегодня подошла сама. Интерес возник моментально. Не то чтобы я любил языкастых дам, но эта состояла полностью из противоречий. С внешностью принцессы имела явно непростой характер. При шикарном теле полностью скрывала его. не выставляя на показ, надевала закрытые комплекты на работу. Притом, каждая девушка в зале максимально выгодно подавала своё тело. И главная загадка — что она делает в моём зале? Если судить по первой нашей встрече, у неё нет финансовых заморочек. И сейчас она быстрым шагом удалялась в противоположном от меня направлении. Я вернулся к мотоциклу, закинул рюкзак на плечи. А к девочке стоит прислушаться. В здравом смысле ей не откажешь. пора ставить своего коня в гараж Добрую половину следующего дня я провёл у Соловьёва Он несколько лет назад открыл школу графического дизайна вполне успешную И сейчас параллельно обучению новичков его же бывшие ученики работают как полноценные кадры Мой заказ по старой дружбе обещали выполнить в кратчайшие сроки Довольный результатами переговоров и набросков я уже прощался с Ником когда наткнулся на паренька Удачи Ник жду звонка Я выходил из кабинета и не рассчитывал, что кто-то может быть за спиной. Развернулся, задел парня в толстовке с капюшоном, накинутым на голову. Парень потерял равновесие, с него слетели очки, на которые я наступил, стараясь удержать дверца, и всё же тот припал на колени. Парнише, извини, не заметил. Реально неудобно получилось. Парень вскинул голову и громко заматерился знакомым женским голосом. Я тебе не парниша, увалий. скрикнула девушка, а в моей голове пронеслось: "Это же надо так жидко обделаться в третий раз". "Третий!" Василиса шарила руками по каменному полу. "Что ты делаешь? Вставай!" Я потянул её за локоть. "Очки, мне нужны очки". Беспомощно скользила ладошками вокруг себя. Я глубоко вдохнул. Самое время признаться и отбежать на пару метров. Вокруг нас собирались люди. Некоторые посмеивались, другие смотрели с сочувствием. Я на них наступил. Я морально приготовился, что сейчас на меня выльют ушат нелестных эпитетов. Девушка же резко вскинула голову и старалась меня рассмотреть. Прищурилась ещё сильнее. Поднялась с колен, протянув руки, перебирая по моей груди вверх, пробежав пальцами шею и огладив скулы, схватила за нос и застонала в голос: "Нет, нет, опять ты!" Я так и стоял, не шелохнувшись, а она держала меня за нос. Более идиотской сцены и не придумать. Я признался чуть гундося: "Ты носишь очки?" Я задал глупый вопрос. Это и так было очевидно. Девушка лишь фыркнула и отпустила моё лицо, но отстраняться не спешила, стояла в шаге от меня. Толпа расходиться не собиралась, ожидая дальнейших событий, и я невольно рявкнул: "Представление окончено". Василиса ожила, осмотрелась невидящим взглядом. Очки не уцелели? спросила она. Нет, извини, давай я куплю тебе новые. Мне хотелось исправить промах. Как ты себе представляешь? Девушка повысила голос. Думаешь, в оптике как в кулинарии? Приходишь, говоришь, что хочешь пирожок с мясом, и вуаля? Нет. Я эту оправу ждала 4 рабочих дня, а ещё день выполняли работу. Саловьёв распахнул дверь, выглянул с заинтересованной миной, а я силой впихнул друга обратно в кабинет и прикрыл дверь. "Никто не вовремя", рыкнул я. Не хватало ещё, чтобы он слушал, как меня чехвостят будто не смышлёныша. "Барсук, ты решил сбежать?" Вопрос прозвучал с нотками страха. Василиса протянула руку. "Если ты сбежишь, шкуру спущу", прошипела. И тут пришло осознание. Без очков Василиса беспомощна. Сильно щурясь, она старалась смотреть мне в глаза, но взгляд блуждал по всему лицу. "У тебя плохое зрение?" поинтересовался я. "Именно, или ты думаешь, я очки от нечего делать ношу?" Она медленно закрыла глаза и, открыв их, мягко произнесла: "Кирилл". Ого, по имени назвала. Я даже присвистнул. Как бы мне ни хотелось тебя просить, но и отказать ты не можешь, как виновный в моих бедах. Пошла вновь в наступление, а меня её эмоции веселили, и я расплылся в улыбке. Я не смогу добраться до дома без посторонней помощи. И я решил немного разыграть из себя дурака. Что и Василиса снова завелась. Из-за твоего косолапия я сейчас стою в коридоре незнакомого мне здания и даже не вижу, в какой стороне лифт. «И-и-и-и!» — Василиса раздула ноздри и, поджав губы, быстро выговорила. «Помоги мне!» «Пожалуйста!» Надеюсь, сейчас я не перегнул палку. «Пожалуйста, я тебе скажу только в случае конца света, если от тебя будет зависеть моя жизнь!» Выпалила, раскрасневшись. Соловьёв снова приоткрыл дверь, на что я вытаращил глаза и запихнул друга обратно. «Как хочешь, принцесса!» — произнёс равнодушно. «Удачи. И сделал пару шагов у Сердценопоя. Пожалуйста, почти в панике крикнула девушка вдогонку. Больше набивать цену себе я не стал, вернулся, взял Василису за руку. Совсем ничего не видишь, спросил, всматриваясь в красивое лицо. Самостоятельно не смогу передвигаться в потоке людей, перейти улицу, увидеть номер автобуса, так что да, она грустно подытожила. Поехали. крепко перехватил узкую ладонь и повёл девушку по коридору. Отвезу домой. На мотоцикл я не сяду. Принцесса заупрямилась, шаг сбавила, руку вытягивала. Выбора у тебя нет. Я сказала нет. Остановилась как вкопанная и попыталась освободиться от моего захвата. Сама доберусь. Неужели боится? Я всматривался в лицо. Да, именно страх читался в глазах. Такси, метро, автобус? Такси, но платишь ты. Ну а кто же ещё? Я со смехом согласился. Пока мы шли, Василиса не проронила ни слова и безропотно следовала, вцепившись в ладонь. От странности происходящего я так и пялился на женский профиль. А у шахты лифта приобнял девушку за талию. Под безразмерной толстовкой скрывалось гибкое и упругое тело. И зачем прячет себя? Завёл девушку в лифт и, повернув её к себе спиной, распластал пальцы на тонкой талии, прижимая: "Я ведь это делаю ради безопасности, могут толкнуть, наступить на ногу. Будешь меня лапать, и я тебе лапы выдерну". Василиса прервала мои размышления. "Тут много людей, могут задеть", произнёс я ровным голосом. Не считая нас в огромном лифте офисного здания, было ещё двое: сутулиный паренёк и яркая блондинка. Парень хмыкнул, подмигнул мне, но от моего ответного взгляда сушевался и отвел взгляд. Ты так вкусно пахнешь, сладко, уютно, детством. Чёрт, я что это сказал вслух? Василиса дёрнулась в объятиях. Уютно? Я тебе что, диван? Детством? Возмущённо шипела почти шёпотом, но толку, когда на нас пялились. Ты вообще понимаешь, что девушкам такого не говорят? Она отпихнула меня, и запустив руки в карман, развернула конфету. Открой рот, иначе я могу перепутать и сынуть тебе в ноздрю. Шнобель у тебя знатный, в ноздрю и маленькая Алёнка со свистом войдёт. Девушка прищурилась и всё равно попала чуть правее в щёку. На языке разлился давно забытый вкус барбариса. Теперь и ты уютный и детством пахнешь. Василиса обиженно отвернулась. В лобби я помог девушке одеться и застегнуть куртку. Шапка ровно? спросила она, глядя на мою переносицу. Теперь ровно. Я немного поправил сбившийся рисунок в бок и заправил прядь каштановых волос. Василиса не оттолкнула, приподняла острый подбородок, облегчая мне задачу привести внешний вид в порядок. Вот ещё немного, и я начну верить в похищение людей инопланетянами. В такси мы ехали молча. Девушка вертела в руках фантик из-под очередной конфеты. Удивив самого себя, заговорил первым. Ты меня пугаешь своим молчанием. Строишь планы вместе? Нет, ответила безразлично. А ты слышал, что гемотоген делают из медвежьей крови? спросила она как бы между прочим. Я сдавленно кашлянул в ответ. Вот прикидываю, сколько из тебя батончиков может получиться. договорила Василиса обиженным тоном и вернулась к конфетному фантику. И ответить-то нечего. «А сколько ты весишь?» — спросила она. «Что, реально рассчитывает?» «Около ста семнадцати», — ответил я. Василиса нахмурила лоб, долго закусывала губу. «Потом на калькуляторе посчитаю». Пробубнила недовольно. Такси остановилось перед указанным подъездом. Я сунул купюру водителю и помог Василисе выйти. Здесь она чувствовала себя смелее и даже шла немного впереди. В подъезде я среагировал моментально, схватив девушку и задвинув её за спину. Перед лифтом в полумраке сидел огромный чёрный док. Собака выжидающе смотрела, но агрессии не проявляла. — Что случилось? — Василиса вытянула шею, стараясь присмотреться. — Тут собака большая. — Не просто большая, а пугающе огромная. — А-а-а! — радостно протянула девушка. — Лордик, ты... Лордик, услышав знакомый голос, весело залупил хвостом. "Он с десятого этажа, лифт ждёт", пояснила мне принцесса. "Идём, лорд. Дядя хороший, не бойся. Не бойся. А что прикажете делать мне?" Псина поднялась на ноги и с удовольствием ткнулась огромной пастью в руки Василисе. Девушка усердно трепала морду животного. От радости у динозавра вместе с хвостом заматалась вся задняя часть. "Какой этаж?" Спросил я храбро: "Лорду десятый, мне двенадцатый". Произнесла Василиса со смехом: "Твою ж мать, это выше моих сил". Она ему ладошку в рот засунула и пыталась схватить за язык. Псина вилась вокруг девушки, лупя по мне своим канатом и оттесняя к костлявой заднице. В лифт я заходил последним под пристальным взглядом теранозавра в собачьей шкуре. На десятом этаже наконец лорд перестал буравить меня нечитаемым взглядом. и покинул крохотное замкнутое пространство, откуда и выхода запасного нет. У первой квартиры справа он встал на задние лапы и лупанул по звонку. Умный чёрт. Слишком умный, если вспомнить, что пёс предпочитает поездки пешим прогулком на десятый этаж. Я придержал створки лифта. Интересно же, что будет, если ему не откроют дверь? Вдруг он достанет запасной комплект ключей из-под коврика. Но хозяин умного пса оказался дома. «Спасибо!» Меня поблагодарил выцвешивший и облысевший мужичок лет шестидесяти. «Не за что, дядь Ген!» — выкрикнула Василиса. На двенадцатом этаже я вышел первым и тут совершил фатальную ошибку, забыв, что нужно было помочь девушке и предупредить о коробке с хламом, выставленной соседями. «Спасибо, что у меня хорошая реакция, и я вовремя перехватил нырнувшую носом в бетон принцессу». В этот самый момент произошла очередная подмена. Из вполне адекватной, даже милой девушки она превратилась в невыносимую заразу, язву. Где я так нагрешила, что встретилась с тобой? Может, в прошлой жизни я не доедала манную кашу или не пила молоко с пенкой в детском саду? Девушка схринула мои руки и прорычала: "Я предупреждала, что вырву их. Надо было смотреть на твоё падение, «В следующий раз так и сделаю», — огрызнулся я. «Надо смотреть по сторонам и не наступать на чужие вещи», — рявкнула в ответ. Во разгон. От милашки, тискающей собаку, до злобно ворчащей восьмидесятилетней бабульки всего за две секунды. Василиса, нащупав замочную скважину, безрезультатно пыталась открыть дверь. От бессилия злилась и пыхтела, осыпая меня ругательствами, но помощи не просила. Я вырвал ключи и к своему стыду сам не с первого раза справился. «Господи, даже дверь открыть нормально не можешь. И кто из нас ещё слепой?» «Я открыл!» Я процедил сквозь зубы, возвращая связку. Василиса демонстративно закатила глаза и так выразительно и осуждающе причмокнула, что захотелось придушить её прямо на площадке. «Ева!» — крикнула зараза вглубь квартиры. Спустя несколько секунд в коридоре появилась рыжеволосая девушка. "Вась, что случилось?" спросила она. "Этот рукожоп?" женский пальчик ткнул в мою сторону. "Мои новые очки раздавил, растоптал, даже оплакать нечего". "Спокойствие, Кир, ничего хуже сегодня уже не будет. Отрастят сорок пятый и не смотрят под ноги", продолжала ворчать. Нужно было завести её в метро и там оставить, когда была такая возможность. Ещё и вздыхает. Василиса разулась и, не смело ступая, шла вдоль стены. «Ев, будь другом! На столе лежит пакет из оптики. Отдай этому!» Она пренебрежительно дёрнула головой. «Который лишил меня зрения. Пусть обалдеет от суммы и закажет такие же очки!» «Слушай, я уже сто раз извинился!» Моё терпение было на нуле. Принцесса Зараза повернула красивую голову на звук моего голоса. "От твоих извинений прими на семе". Сразу зрение восстанавливается. "Выдала, не задумываясь. Надеюсь, к среде сделаешь, если денег хватит", добавила после небольшой паузы. "Ясно. Слов благодарности я не услышу". Я выхватил пакет, свернул и сунул его в карман куртки.